Глава двадцать третья. Командующий нашим корпусом барон и генерал Штакельберг досконально выполнил приказ командующего армией Курапаткина: с превосходящими же силами не доводить дело до решительного столкновения и отнюдь не допускать израсходования всего нашего резерва в бою. Изначально Штакельберг планировал оборонительные бои на подготовленных позициях южнее Вафангу. Обнаружив против себя всего две дивизии, он решил повести наступление левым флангом. Наша бригада обороняла правый фланг. Ущерб, причинённый запасам снарядов моим рейдам, не помешал неприятелю. Противнику удалось создать перевес под демоном и остановить наступление русских частей. Наш правый фланг японцы атаковали не только в лоб, но и устроили обходной манёвр, несмотря на нашу довольно успешную контратаку с захватом первой линии вражеских позиций. Удар противника в 135-го и 36-го полков сыграл свою роль. Обозначилась угроза окружения, которого так боится Куропаткин. Плюс мои коллеги разведчики зевнули и обнаружили четвёртую японскую дивизию, которая двигалась, чтобы ударить нам в тыл. Слишком поздно, чтобы можно было атаковать её без ущерба для основной оборонительной позиции. Мы отходим на север, вглубь Манжурии, сперва к станции Вэнзилин, а затем и дальше. Задача по деблокированию осаждённого порта Артура не выполнена. Настроение мрачное. Депрессия такая, что никаких синих гамм не надо, чтобы возникло желание пустить пулю в лоб Куропаткину, Штикельбергу, а потом и себе. И толку от моего попададанчества? Что может изменить обычный командир разведки на полковом уровне? Убедить Куропаткина, что его опасливая, чтобы не сказать трусливая, тактика прямой путь к поражению. Послушает он простого штабс-сротмистра. Как же тем не менее на привалах строчу как заведённые рапорты на имя вышестоящего командования, вплоть до этого самого Куропаткина, с предложениями развернуть партизанскую войну малыми силами, с привлечением дружественных хунхузов на коммуникациях противника. Пишу о необходимости придать этим командам большую мобильность, опираясь на собственный опыт использования тачанок и действуя во вражеских тылах не пешим, а конным образом. плюс повысить огневую мощь подразделения за счёт усиленного вооружения ручным автоматическим оружием и гранатами и перейти в остальном вооружении с мосинок на карабины. Передаю рапорты вверх по команде, начиная с Шамхалова. Но реакции, кроме хмыканья и улыбок Шамхалова, на эти документы пока нет. Читают ли мои сочинения хоть кто-нибудь? Может, и читают Команда охотников до разведывательно-диверсионной деятельности под моим началом увеличилась до двух полноценных взводов. Без малого сотни человек, прибились ко мне оставшиеся без командиров осколки чужих взводов, да так и остались. Подполковник Аликули Мирза своим приказом узаконил нашу команду и ввёл её в штатное расписание полка. Это, пожалуй, единственная радостная весть после отступления от Вафангоу. Мрачное настроение не только у меня. После очередных занятий по маскировке и боевому слаживанию ко мне заявляется целая делегация. Бубнов, ставший наконец старшим унтером, братья Лукашены, Жалдырин, которого я назначил старшим пулеметной команды и которому написал представление на квартирмейстера – это уже нищий унтер офицерский чин на флоте – и Политов, еще бойцы. Велиуска работу обеспечить всех как минимум чаем, а желательно и каким-нибудь угощением. Домовой расстраился. К чаю подал не только кулуты сахар из моих запасов, но и местное китайское лакомство махуа, что-то вроде известного нам хвороста, сплетённого косичкой и посыпанного кунжутом. Но, ну, господа хорошие, начинаю я, когда с угощением и чаем покончено, в чём возникла нужда или обида есть какая? Нужды вроде как нет, ваш бродь. Лукашин старший оглядывается на товарищей. У вас, не сочтите за лесть, в отличие от многих других господ офицеров, Как у Христа за пазухой. За дело, конечно, спрашиваете и строго, но безделок служивым не придираетесь и рук не распускаете. Усмехаюсь. Но есть какое-то но, Тимофей. Так, по что мы отступаем от япошек? Вроде трусы не празднуем, пятки салом не мажем, чтобы шкуру свою спасти. Воюем за царя и отечество, не за страха, за совесть. Так может среди генералов измена какая? Ох, опасно вести с подчиненными такие разговоры. История с Затоевым еще не забылась. Начнешь поливать начальство, дойдет до него, в раз окажешься в смутянах и бунтовщиках. Надеюсь, тукачей среди моих ребят нет, но лучше не рисковать. Я на месте Затоева и других рыцарей плаща и кинжала держал бы в каждом подразделении одного-двух осведомителей, чисто, чтобы знать настроение в массах рядового и офицерского состава. Вот что мне отвечать характернику, если я и сам во многом разделяю его мысли, а не ответить нельзя. Если начну юлить, авторитет среди бойцов в раз до встреч не было ни было. Тимофей, вот ты сиди в окопе. Что видишь? Как враг на меня прёт? Сколько их на нас наступает? Всех вижу. А что у соседей, справа или слева делается, тоже видишь? Не вижу. Да и как да мне? От вражеян только успеваю отбиваться. На то ваша задача, ваш броть. На уровне взвода или скадрона, да. А на полковом уровне Тимофей чешет затылки. А на полковом, пожалуй, это уже задача полкового командира. Но ты согласен, что он видит ситуацию иначе, чем ты и да я? Согласен, пожалуй. А командующий как видит обстановку? Как орел, что в высоте парит, так можно и так сказать. И ему виднее, где враг уловку может сделать, или подловить нас на чем, где он пушки поставил, которых мы с тобой не видим, или резерв ударный подготовил, чтобы в нужный час по нам ударить. Вот и не хочет командующий лишний раз рисковать, подставляться под угрозу окружения, бережёт солдатиков. Ваш, брат, вмешивается в разговор Сорока. А может, стоило рискнуть? Ежели на кону прорыв к Порт-Артуру стоял. Осторожность это хорошо, а когда она трусостью завётся? Трусостью? А ты знаешь Сорока, за что у него Святой Георгий четвёртой степени. Сорока отрицательно мотает башкой. Я и сам не знал, до да было время для расспросов у товарищей офицеров. В походе на Кокант Алексей Николаевич со своей командой разведчиков и охотников числом до полуроты сотни казаков ворвался в крепость Цу-Курган. А в Ахалтекинской компании во главе штурмовой колонны ворвался в крепость Гиоктепе и принудил врага к сдаче, за что получил Святого Георгия уже в третьей степени. Трус или нет человек с двумя георгиевскими крестами? Не трус, вынужден признать сорока. А как военный министр Курапаткин добился отмены телесных наказаний для нижних чинов, вел чайное довольствие и походные кухни. Так что братья, не все так однозначно. Молчат, переваривают услышанное. А ежели командующий такой храбрец, от чего ж мы только и делаем, что отступаем? И ведь нет у меня ответа на этот вопрос. Ни с моим прошлым опытом Алексея Шенина, ни с нынешним Николая Гордеева. Был такой римский император Марк Аврелий, говорю я. Так вот он говорил: делай что должно и будет, что будет. Выдерживаю паузу и добавляю: думаю, что командующий ждет подкрепления, чтобы получить существенный численный перевес над врагом. А когда подкрепление получим, новые пушки, добы да и припасы, там и до наступления дело дойдет. Уходит, успокоенные. А я остаюсь с тяжелым сердцем. То, что Куропаткин был храбрецом в Туркестане, никак не отменяет его. Не назову это трусостью, назовут чрезмерной осторожностью. Как такое могло случиться с боевым и отважным офицером, специалистом по Востоку? Он воевал в Средней Азии, был в составе военной миссии у французов в Алжире, освобождал от турок Болгарию, снова воевал в Средней Азии, затем управлял Закаспийской областью и, судя по отзывам, делал это неплохо. Строил дороги, открывал больницы и русские школы, привлекал переселенцев из центральных губерний России. В конце концов, шесть лет был военным министром. А не это ли ответ на мой вопрос? Из министерского кресла спланировал в кресло командующего армией в Манчжурии. Обиделся на понижение? Или командование армией не его конек? Военный министр и управляющий за Каспийской областью больше административной должности. Его реальный командный потолок начальник штурмовой колонны при штурме Гиоктеппе. Одиннадцать с половиной рот, одна команда с ракетными станками и девять орудий с артиллерийскими расчетами — всего-то неполный пехотный полк. Достиг предела компетенции как командир или виной гиперответственность. На посту министра он занимался и успешно армейским строительством, многое сделал для улучшения положения офицеров, кое-что и рядовому составу перепало. А война? Это урон армии, любимому детищу. Вот и осторожничает. Пожалуй, стоит свести с господином Куропаткиным личное знакомство и составить собственное мнение, опираясь не только на чужие оценки и впечатления. Кого же из своих высокопоставленных знакомцев использовать для аудиенции у командующего Николова, персидского принца или сына бывшего военного министра на фронте Затишья? Основной движ сейчас у Порт-Артура, но и там он какой-то вялый. Наши обороняющиеся войска заняли позиции на перевалах, японцы со своей 3-й армией топчутся перед ними, не атакуя. Видимо, ждут подкреплений. Мы с манчжурской армией медленно пятимся на север к Ляояну, отходим на подготавливаемые позиции, как объясняет командование. По мере отступления к нашим силам подходят подкрепления, японцы не спешно наступают в том же направлении. Через неделю после нашего отступления от Вафангу Наши из кадра под началом контр-адмирала Витгефта попытались прорваться из Порт-Артура во Владивосток, но заметив на горизонте дымы японцев, Витгефт решил не рисковать и вернулся обратно. На мой взгляд, это какая-то болезнь отечественного командования, не только в этом мире и в этом времени. Утеря стратегической инициативы, а война на расслабоне победу приносит редко. Гоняю своих в хвост и гриву, тем более что пополнение кое-что обламывается и мне. Если бы занимался подготовкой в одну харю, давно бы уже сдох от перенапряжения. Но у меня, слава Богу, есть надёжный костёк, который я гоняю сперва сам, а потом он уже гоняет новичков. Моё подразделение уж так складывается: своеобразная сборная солянка из пехоты, драгунов и казаков. Охотники же старший Лукашин занимается казачьей частью пополнения. Бубнов гоняет в хвост и гриву драгун. Жалдырин, получивший лычки квартирмейстера, учит и дрючит пулемётчика действовать со стационарной пулемётной позиции, с передвижной, стачанок и перемещая пулемёт вручную по ходу изменения обстановки в процессе боя. Сороку я сделал инструктором по изготовлению и использованию гранат и самодельных мин. У парня, кроме задиристого характера, оказалась меткая рука, отличный глазомер, а главное смекалка, как техническая, так и по части, как и где лучше установить растяжку или прикопать мину. Пару раз пытаюсь завести разговор с Шамхаловым о судьбе моих рапортов, но тут лишь вздыхает, разводит руками и уверяет, что исправно передаёт всё выше по команде. Потом понижает голос и предупреждает: Вержбицкий, по слухам, скрешился с Затоевым и строчит на меня доносы наверх. Ну, с Затоевым понятно, не получилось сделать из меня японского шпиона. Влетело от Николова по самые помидоры да ещё и с путефонными иголками без вазелина, заразвал контрразведывательной деятельности в полку. А что, не имеется пану адитанту или просто гонор в нём говорит. В конце беседы Шамхалов смотрит на меня со странной улыбкой. "Эгала Михайлович, вам завтра следует прибыть в штаб бригады. А на предмет шею мыть под награды или чтобы они же готовить под пистоны с орехами?" Шемхалов неопределённо разводит руками. Я свы бы вызывали в штаб полка. Я бы предупредил, а так не мой уровень. Возвращаюсь к себе, меня уже ждут Тимофей Лукашин с братом. Какой-то их дальний родственник прибыл с пополнением в нашу бригаду. Так вот, нельзя ли пристроить хлопцев в нашу банду? Ну а чего же не пристроить? Ежели Лукашины поручатся за него, что казак из Парнишки справный и в бою не подведёт. Обо брата, характерник и обратень, спешат уверить, что всё будет как надо. А ездили их родич, в чём провинится, так они сами с него три стружки спустят. Предлагаю Лукашиным воспользоваться завтрашней оказией и лично скататься со мной за их родственником. Решаем, что обоим братьям там делать нечего, так что со мной поедет Лукашин младший. На утро выдвигаемся в путь втроём. С нами увязывается скорабод. А куда же мне без ординарца? Штаб полка и штаб бригады разместились в небольшом китайском городке Дашицао, главное достоинство которого стальная нитка КВЖД, обеспечивающая логистику манжурской армии. После примерно часа конной прогулки мы с Кузьмой и Фёдором подъезжаем к штабу бригады. В городке чувствуется оживление, связанное с приходом очередного пополнения. Офицеров и солдат распределяют по конкретным подразделениям и размещают на постой. С одного из подворий слышится громкое ржание. Распахиваются ворота, и оттуда с диким взглядом лиловых глаз влетает здоровенный жеребец, на котором сидит крупный, зеленокожий, самый настоящий тролль со остроконечными ушами, острыми зубами и копной светлых волос на голове. Судя по морде и глазам, тролль изрядно накушившись горичительного, тролль бросает на нас несколько остекленевший взгляд. С подворья выбегает драгун. "Господин барон, ваш скорый" Да что ж вы так? Не срамитесь. В ногате срамонет рявкой тролль барон. Это есть средство устрашения противника. Зеленокожий высокородье бьёт своего скакуна пятками и скрывается в конце улицы, окутавшись клубами пыли. Драгун смотрит ему вслед и тяжело вздыхает. Скажи-ка, братец, кто это был сейчас? Интересно же. Драгун разворачивается ко мне и козыряет. Подполковник барон Карл Густав фон Маннергейм. Ваш, броть. Смотрю на погоны драгуна. Да это ж из нашего полка. Ты же из наших, 52-й драгунский. Так точно, ваш, броть. Рядовой Дорофеев, ординарец господина барона. Так мы строим сослуживцы. Ну, стало быть, увидимся. Едем дальше. Поворачиваясь к Лукашину младшему. Фёдор, давай за своим родичем. Как, кстати, его звать величать? Будёны, Семён Михайлович сын. Он казак справный, ещё в 900-ом, когда в Платоновскую приезжал, тогдашний министр Куропаткин, перед ним устроили показательную рубку лозы. Так Семён и в рубке и чучил и в рубке лозы всех обошёл и к финишу пришёл первым. Его высокое превосходительство наградил Сеньку серебряным рублём. Опоньки густо-то как. Мало мне на сегодня монергейма, будущего маршала независимой Финляндии, так ещё и будущий маршал Будёный. Короче, феть Бери своего Семёна, потом найдёшь Кузьму у штаба полка, а я в бригаду. Настроение кислое, предчувствую встречу с Вержбицким. Бригадный адъютант не применит какой-нибудь гадость учинить. Ну да ладно. Вхожу в приёмную, докладываю: "Мол, штабс-ротмистр Гордеев по вызову прибыл в штаб бригады". Вержбицкий сухо кивает, заходит в кабинет командиру бригады генерал-майору Степанову доложить о моём прибытии. И тут же приоткрывает дверь. Входите. Штабс-ротмистр. Захожу, докладываюсь. Командир встаёт мне навстречу, жмёт руку. Поздравляю, ротмистр, с орденом Святой Анны четвёртой степени. Офигеть. Дослужился. Степанов пожимает мне руки, протягивает бумаги, а орден, спрошу Вержбицкого, как можно любезней, ссылаясь на проклятую амнезию, прошу поляка прояснить мне несколько моментов. Вержбицкий Попав в хорошо знакомую ему тему, разливается соловьем. Мой орденский знак четвертой степени предполагает помещение миниатюрного орденского знака на эфес моей офицерской шашки, а сам, темляк шашки, делает цветов орденской ленты красный мур с узкими желтыми полосками по краям. Что радует, награждение орденом гарантирует мне прибавку к пенсии в пол сотни рублей в месяц, что огорчает. приобретение знака за свой счёт, плюс необходимо уплатить на благотворительность в капитал ордена 100 руб. Это прямо серьёзный удар по кошельку. Господин Ротмистер, ехидно ухмыляется Вержбицкий. В нашей бригаде принято проставляться за награду. Где и как удобнее это сделать? интересуюсь я в ответ. В офицерском собрании сегодня как раз будет сбор господ офицеров. Тогда до вечера. коротким кивком прощаюсь с Вержбицким, и он отвечает мне тем же. А вечером в офицерском собрании меня ждёт смертельный сюрприз.